Глава 20. «Скоро!» Я тяжело выдохнул. Последние сутки держался только на поглощении энергии, а во время схватки с волками потратил и ее. «Скоро!» Это когда? Как только кончатся избытки зверей. Возможно, через неделю, возможно, раньше. Сейчас они выплескивают избыток тварей, разросшихся на островах», объяснил Вячеслав. «Но это не значит, что со временем станет проще». По сравнению со зверьми, старшие – настоящие монстры, веками использовавшие способности. «На кой черт им вообще тогда выпускать на нас зверей? Убили бы сами!» – устало прокомментировал я. «Мы много чего не понимаем в их планах и действиях. Есть мнение, что они уже получили все, что хотели, и теперь лишь проводят ритуальные танцы вокруг произошедшего». Решил поделиться своими наблюдениями магистр. Их основной целью было похищение людей. Записи камер и немногочисленные свидетельства говорят о том, что у них все получилось. Теперь просто развлечение, планетарное шоу по вырезанию неугодных». «Вырезанию неугодных?» – скривился я, посмотрев на Бориса. «А ты что думаешь?» «Думаю, что нас здесь быть не должно», – сухо усмехнулся разведчик. «Наши яйцеголовы закончили предварительные расчеты. Мы должны были очутиться не здесь, а на сотню километров южнее» да и пропасть почти всем населением города. И не думаю, что это только заслуга спутников, выступивших помехами для непонятного излучения. «Имеешь в виду, что оказывать сопротивление было некому?» – нахмурился Вячеслав. «Совершенно верно. От всего населения осталось бы не больше десяти тысяч раскиданных по руинам Москвы», – сообщил Ратник, махнув рукой на экраны, где отображалась оперативная карта. Сколько из них смогли выжить во время катастрофы? В первые дни, при столкновениях с паразитами и зверьми, к текущему моменту все выжившее население могло ограничиться парой десятков одаренных, прячущихся по развалинам. «А вместо этого у нас довольно большой воинский контингент. Все выжившие поставлены под ружье, и массово используется вся военная техника, включая неконвенционную», – довольно оскалился Михаил. «Да, пообломали они себе об нас зубы». Вряд ли даже рассчитывали на то, что мы им так врежем. Главное не это. Возможно, в стане противника у нас есть пусть и не союзник, но сторона, которая желает использовать нас как козырь для ослабления других группировок», постучав пальцем по столу, сказал Борис. «Их силы неоднородны. Мы наблюдаем это с самого начала. Даже сейчас, если рядом оказываются представители разных племен и семейств, они не объединяются против нас, а вырезают друг друга». «И как тогда вышло, что мы потеряли столько людей?» – спросил я. «Разрозненность, слабая подготовка, малая мобилизационная и транспортная возможность», – ответил Борис, снова подключив карту. «Мы теряем только небольшие поселения, в которых нет тяжелой техники или недостаточно персонала. Если бы мы могли перебрасывать войска, не боясь атак птиц камикадзе и крупных карательных отрядов одаренных тварей, могли бы справиться». «Блин». Я откинулся на спинку стула, понимая, к чему все идет. «Нет, я бы и рад, но нет. После ночной схватки у меня не осталось сил, энергия вся ушла, и если я даже доберусь до ближайшего крупного поселения, через не могу, портал открыть не получится, особенно стабильный. Тем более, что вам же он не один нужен, верно?» 10 По крайней мере, меньше не выйдет», — кивнул Борис, показав на карте самые крупные поселения. «Академия Ясенева, оставь его!» «Можете дальше не перечислять», — мрачно сказал я. «Энергии нет, и получить ее не так просто. Мне нужно поспать, по крайней мере, часов 6. «Боюсь, тебе придется воспользоваться другим способом», — помрачнев сказал Борис. «Тем же, которым ты получил силы от меня, в камере, у нас найдется пара десятков добровольцев, которые позволят себя укусить, лишь бы ты восстановился и смог отправиться в путь немедленно». Я понимаю, находиться постоянно на вылазках и в бою морально тяжело, но у нас просто не остается выхода, прости. Ох, ежики колючие, пробормотал я, с усилием протирая глаза. Ладно, я попробую продержаться. Добровольцы, транспорт, по крайней мере, до ближайших точек, в идеале до дальних. Если к пчеловодам, я еще могу телепортироваться через старые... Ёж! Что случилось? — насторожил соратник. «Поселение рядом с пчеловодами. От них есть вести. И сами заводчики насекомых. Как они пережили сегодняшнюю ночь?» – забеспокоился я. «Нормально. У них приток беженцев. Мы по всем частотам транслируем расположение безопасных пунктов. Если ты справишься, их станет больше», – сказал Борис, но до конца успокоить меня не смог. «Я должен проверить, как они там. Свяжитесь или пошлите отряд», – настоял я. «Добровольцев своих давайте. Мне нужно пополнить припасы». И еще раз. Транспорт. Мы вроде вчера неплохо поработали со стаей самоубийц. Сократили ее под ноль. Так что, может, вертолет? Можно попробовать. Если небольшой группой, а одна машина, или наоборот, под хорошим прикрытием, я свяжусь. Теперь пилоты нам должны. Лично тебе должны, уточнил Ратник, невесело усмехнувшись. Так что с авиацией особых проблем не возникнет. Хорошо, тогда я готовиться. Хоть за ей увижусь сказал я. Михаил остался в штабе, а вот магистр пошел следом. Тем удивительнее, что на выходе мне встретилась пара его охранников. «Погоди, нам нужно обсудить один важный вопрос», затормозил меня Вячеслав. «Я сейчас не очень в состоянии, так что давайте по существу», сказал я, опершись плечом о стену. «Мы сумели отбить и доставить на эту базу кристаллида, но Яндор говорит, что тварь будет слушаться только тебя». Ты должен передать мне управляющие алгоритмы или устройства. Неважно, то, чем ты можешь давить на это существо. Это позволит нам возобновить процесс перестройки базы. Мы даже сможем получать боеприпасы из земли», начал убеждать меня магистр. «Нет, не после того, как вы оставили охотницу», покачал я головой. «Ты постоянно на выходе. Можешь погибнуть в любую секунду. И что тогда? Гигантская пирамида вырвется из-под контроля?» Чуть не закричал Вячеслав. «Сотни, а может и тысячи жертв. Ты готов взять на себя такую ответственность?» «Ладно, я и в самом деле не могу постоянно находиться здесь», пробормотал я, силой протерев ладонью лицо. «Но и вам я его не отдам. Если это вообще возможно, передам заи и еще нескольким доверенным лицам». «Ты что, хочешь доверить самодвижущийся завод по производству всего блогерши, которая светила задницей перед камерой, просто потому что она тебе дала?» Не сдержавшись, заорал магистр. Не став его дослушивать, я просто телепортировался в другой конец коридора. «Нет, потому что она не готова рассматривать людей, как скотов», – пробормотал я, но направился не в свою комнату, как собирался, а к возвышающейся во дворе пирамиде, покрытой толстым слоем управляющего панциря. Она оказалась безжизненной. И только просвечивающие сквозь трещины символы говорили о том, что кристаллит еще в нашем мире. «Яндор!» — крикнул я бардачу, устроившемуся в бункере рядом с пирамидой. «Как вы добрались?» «Отлично!» — сухо ответил житель подземелий, и я заметил за его спиной нескольких почти одинаковых мужчин. Они оказались похожи как братья. Все в истертой серо-черной броне с лучевыми пушками в руках и длинными копьями за спинами. Но видеть они меня были не слишком рады. «В чем дело?» — насторожился я, осматривая их отряд. «Возникли какие-то проблемы?» «Да. Эта тварь меня не слушается», — стукнул кулаком по поверхности кристаллида Яндор. «Трое моих братьев погибли, чтобы взять его под контроль, но мы не можем им управлять, ведь твой контур зашел глубже». «Я понимаю, о чем ты. Магистр уже подходил с требованием передать ему управление, но я не собираюсь этого делать», — заверил я бородача. «Даже если бы захотел, не смог бы». Только те, кто прошел изменения, могут обращаться и управлять кристаллидом напрямую. Ответил, чуть помедлив Яндур. Ты мне должен. Мои братья погибли, сражаясь с этим монстром. И что ты от меня хочешь? Чтобы я провел изменения тебя? Я понятия не имею, как это будет выглядеть. К тому же есть риск, что ты умрешь. Ученые и магистра несколько раз пытались провести изменения. Выжил только я. И никто не знает, почему так получилось. Ничего не скрывая, проговорил я. Есть предположение, что дело в кристаллидах. У меня было свое ручное чудовище, которое я подкармливал золотом и мог с ним общаться. «Питомец?» – нахмурившись, переспросил Яндур. «О чем ты говоришь?» В тот момент, когда один кристаллит убивает другого, в котором было достаточно золота, от него остается живое ядро. Детеныш, носящий память основания. По крайней мере, так я сам себе это объясняю. Рассказал я о пережитых событиях. Прикормить, и после этого можно использовать его как источник энергии. Я носил в качестве кольца долгое время. Яндор обернулся к сородичам и что-то сказал. Мгновенно разгорелся горячий спор. Чуть не дошло до рукоприкладства. Каждый из бардачей настаивал на своем мнении, которого я, к сожалению, совершенно не понимал. Похоже, адаптация языка велась только тогда, когда двое одаренных хотели понять друг друга. К счастью, спор закончился так же быстро, как и вспыхнул. «Мои братья хотят попробовать. Проведи изменения над одним из них, без личного кристаллида», сказал Яндур, повернувшись ко мне. «Ты понимаешь, что он может умереть или сойти с ума?» На всякий случай уточнил я. «К тому же я сам такого никогда не делал. Тут все зависит от желания пирамиды». «Мне безразличны риски, как и собрату. Мы готовы пожертвовать жизнями, лишь бы дать нашему народу шанс на процветание», — серьезно произнес Бородач. «Ты сделаешь это для меня?» «Я попробую, но вся ответственность лежит на тебе», — покачав головой, сказал я. Яндор вновь обернулся к сородичам, и один из них вышел вперед, к самой границе пирамиды. Я телепортировался на вершину кристаллида и взялся за уже знакомый мне жезл управления». Но стоило только прикоснуться к артефакту, как волна энергии выбила из меня дух. Чужие мысли и импульсы заполонили голову, не оставляя места для собственных. Тысячи образов сливались в сплошную мутную пелену, через которую невозможно было проследить смысл или углядеть результат. Тяжело дыша, я постарался сконцентрироваться, отринуть хаос ворвавшихся в меня образов, и постепенно давление начало ослабевать. Но легче не стало. Шум сменился потоком кровавых картин расправы. Красные расчлененные тела. Реки крови, вывалившиеся наружу внутренности. Кристаллит показывал, что будет со мной, если я немедленно его не отпущу. Я едва не сдался, отпустив управляющий жезл. Но мышцы свело судорогой от усталости и перенапряжения. и Я просто не смог расцепить пальцы. Минута, другая я услышал сдавленный хрип, мой собственный. Вся доброжелательность пирамиды, которая была в момент моего преображения, испарилась. Теперь мы разговаривали на языке боли и уничтожения, и мне было, что ему сказать в ответ. Я сконцентрировался на сражениях, которые видел. На уничтоженных противотанковыми снарядами кристаллидах, на подорвавшихся тварях, получивших взрыв мины на гигантских огненных шарах, остающихся в небе после объемных взрывов, на смерти, которая идет вслед за нами. А потом все резко прекратилось. Мы просто стояли друг напротив друга, без лишних мыслей, без угроз, без намерений к взаимному уничтожению. Наши мысли оказались совершенно различны, но увиденные за тысячелетия сбора информации и картинки, то и дело вспыхивали в моем мозгу. «Я не собирался с тобой сражаться». «Это не мой выбор», — пробормотал я, вспоминая, как именно Яндур с товарищами первыми напали на Кристаллида, а затем он чуть не убил меня. «Но если придется, мы тебя уничтожим». Несколько минут ничего не происходило, мы лишь обменивались образами. А затем я отчетливо ощутил, что пирамида наконец приняла решение. Пока ее защищают, пока она собирает информацию, Она готова действовать и делиться знаниями. Но не просто так, а в обмен на ресурсы. Словно покопавшись в моей голове, кристаллит вытащил на поверхность таблицу Менделеева, а затем на ней загорелось несколько символов. Золото, платина, палладий. Затем изображение на мгновение пропало, и в голове запульсировали новые картинки, теперь уже точно выкорчеванные из моей памяти. Ядерные взрывы, испытания и уничтожения флотилий ящеров, ядерные реакторы и, наконец, элементы уран, нептуний, плутоний. Яркость картинок зашкаливала. Кристаллит не просто согласен был принять эти элементы, он их жаждал и ощутил, что он готов на все, лишь бы получить эти материалы. Любые схемы, любое оружие, какие угодно артефакты, все в обмен на укращенную человеком силу атома. «Стоило нам обменяться информацией, как меня выкинуло наружу!» «В чем дело?» Недовольно спросил Яндор, когда я, сжав зубы, растирал виски в попытках избавиться от жуткой головной боли. «Пирамида не будет нас слушаться просто так, но согласно на обмен», сказал я, с трудом приходя в себя. «Приказать ей, просто создать что-то, не выйдет!» «Они род предателей! Ты должен подчинить эту тварь!» С вызовом сказал Яндор. «Слушай, друг, я тебе лично ничего не должен. Больше того, я ради тебя уже много чего сделал. А если ты забыл, могу напомнить. То, что ты тут сидишь живым, уже моя заслуга. Так что, если хочешь и дальше работать вместе, уйми свою гордость и достань золото. Не сомневаюсь, что в ваших шахтах его должно быть достаточно». Выходя из себя, ответил я. «Хорошо, друг, я тебя понял», – поджав губы, ответил бородач. «Будет тебе золото!» Развернувшись, их группа отправилась во свояси, я же вернулся в главный корпус, где меня уже ждала зая, вот только уединиться нам не дали. Возле дверей ждала большая толпа самого разного вида людей всех возрастов и материального положения. Похоже, те самые добровольцы, которых обещал Борис. м, -м зайка прыгнула ко мне в объятия девушка, когда я только зашел в комнату а затем впилась в мои губы поцелуем. И только отстранившись, наморщила носик. «Тебе бы помыться, а то кровью не просто пахнет, жутко воняет». «Помыться, сменить одежду, выспаться», — мечтательно проговорил я, не выпуская девушку из объятий. «Но, похоже, не в этой жизни. Первые два пункта вполне реальны. Пять минут подожду, ничего не случится», — ответила зая, утаскивая меня с собой в душевую не могу сказать, что у нас было время для того, чтобы расслабиться, так что пришлось все сделать быстро». Но она оказалась права, помыться и переодеться я и в самом деле успел. Правда, уже на выходе из душа меня ждал с полотенцем ратник. «Твой конвой на подходе», – сходу заявил Борис, кинув меня тряпкой. «А я готов стать первым донором, чтобы показать остальным, что это не страшно». «Отлично, но вначале есть кое-что еще» я не мог спокойно говорить при Вячеславе». Разведчик нахмурился, но, кивнув, запер дверь в бывший офис. «Я же достал из-под пространства посохи рептайдов. Я не знаю, как заставить эти штуки работать, но в направлении взгляда они отключают все способности». «Можно?» – нахмурившись, спросил Борис. «Да, конечно. Есть шанс, что мы сможем изготовить подобное с помощью пирамиды во дворе, но она требует в обмен обогащенный уран». Заметил я, передавая оружие разведчику: Нет, это не шутка. Нам и в самом деле придется скармливать думающей каменюке радиоактивные элементы, чтобы она создавала артефакты. А твой знакомый Яндур? с нажимом спросил Борис. Он потерял своих людей во время захвата и считает нашу сделку несправедливой. Есть не нулевой шанс, что придется обходиться без его помощи, нехотя ответил я, садясь на диван. Рядом тут же оказался трактор будто возникнув из ниоткуда. «О, пушистая морда! И где ты пропадал, интересно, кот, который гуляет сам по себе?» «Вот уж и в самом деле! это котяра только поесть приходит, да и то не всегда. Говорят, его в администрации директора секретарь жирными сливками для кофе подкармливает. Премиальными!» Рассмеявшись, заметила Зая. «А у нас таких не водится». «Если нужно, я принесу», сказал Борис, вертя в руках посох. Лучше отдай оружие яйцеголовым, если они смогут его повторить. Да, если они смогут, у нас будет отличное оружие против одаренных. Спасибо, я знаю, что у нас не сразу все наладилось, но лучший жеста доверия найтись не могло. Поблагодарил Борис, чуть наклонив голову. Я постараюсь, чтобы на этот проект выделили максимум ресурсов. С ураном же возникнут сложности, не думаю, что в Москве его много, а разворотить ядерную боеголовку нам никто не даст. «А в столице есть ядерное оружие?» – удивленно спросила Зая. «Я, когда тусовалась по заброшкам со всякими сталкерами, слышала, что все комплексы расположены подальше от Москвы, чтобы не было лишнего повода по ней ударить. Наступательного и нет, но остается ядерное ПРО и комплекс мертвой руки. Слышали о таком? Мы едва успели перехватить управление, и, надеюсь, в нашем мире из-за пропажи Москвы люди не развязали ядерную войну», – чуть улыбнувшись, проговорил Борис. Затем раздался сухой щелчок наушника, и разведчику что-то сообщили. «Прости, Слав, авиация на подходе. Тебя ждут на вертолетной площадке через пять минут. Припасы принесут прямо туда». «Да вы издеваетесь!» Подняв глаза к потолку, пробормотал я. «Ладно, поехали. Открывай дверь». Несколько человек из очереди вошли в комнату, и я прилюдно укусил Бориса за плечо. Естественно, только эфемерными клыками, без кровопускания. У него тут же отнялась рука, и я подошел к следующему. «Какая рука ведущая?» – спросил я, и мужчина удивленно посмотрел на меня. «Левша или правша?» – спрашиваю. «Рука отнимется на несколько часов. Потом постепенно придет в норму. Кровоток не остановится, и существенных последствий быть не должно». «Правша!» – уверенно сказал мужчина. Я тут же кивнул и укусил его, восстанавливая жалкие крохи энергии. «По десятой доли шкалы за человека». Возможно, поглоти я больше жизненной энергии, восстановил бы все запасы, но так можно людей и калеками оставить. Через пять минут, поцеловав на прощание Заю, я цепочкой телепортов очутился на крыше, где меня уже ждали. Помня о прошлом опыте заблокированного подпространства, я не постеснялся оставить на себе разгрузочный жилет с магазинами для ружья и гранатами в подсумках, но и запасы снарядов к ПТРК пополнил. Если встречусь с Титаном, хуже не будет. На взлетной площадке меня уже ждал серый крокодил с полными ланжеронами оружия. Тут и банки ракетных установок, и подвесные пушки. Вместе со мной в пассажирском отсеке сидел только один человек, протянувший мне гарнитуру. Но стоило мне сесть, на коленях материализовался трактор. «Ты бы оставил животное», — посоветовал соратник, придерживая микрофон. Я попытался выкинуть кота наружу и даже захлопнул перед его носом дверь. Но в следующее мгновение он прошел сквозь обшивку, став почти полностью серым. «Не выйдет! Этот чешир гуляет где хочет!» – усмехнулся я, постаравшись устроиться в десантном кресле и расслабиться. Гигантский кот, почти не уступающий по размеру рыси, улегся у меня на коленях и заурчал так, что даже перекрыл шум двигателей. Через минуту машина дернулась и поднялась в воздух.